Глава 32. Он сначала не понял, что это там лежит. Какой-то мешок, что ли? Или не мешок? Нет, не мешок. Он отчетливо разглядел человеческую руку в латексной медицинской перчатке. Но Андрей Сергеевич не видел головы человека. Она была в капюшоне, но на шее под капюшоном была отчетливо видна веревка. Офицер в отставке был ошеломлён увиденным. Он даже не верил своим глазам. А потом подумал, что человек под кроватью просто Светкин знакомый. Но зачем она оставила его тут, а сама ушла? Или нет? Это вор, пробравшийся в их квартиру и теперь ждущий ночи, чтобы выбраться. Но зачем у него на шее верёвка? Она туго обвивает шею. Он, может быть, случайно задушился. Так жив он или нет? И вообще, этот человек? Ни кукла, ни манекен? Вопросы, вопросы, вопросы. Все это были нормальные вопросы, возникающие в нормальной голове человека, обнаружившего чье-то тело под кроватью своей дочери. Андрей Сергеевич даже ткнул пару раз в труб костылем и, не получив никакой обратной реакции, поднял глаза на сыновей. Те, не замечая вокруг себя ничего, слегка поругивались, уставившись в монитор. Их, кроме игры и очередности, ничего больше не волновало. Даже отец, стоявший на карачках возле кровати сестры, С большим трудом Фомин поднялся на ноги и уселся на кровать. Он не знал, что делать. Вообще-то в таких случаях нужно было звонить в полицию, но он не решался этого делать по одной простой причине. А вдруг к этому трупу имеет отношение Светка? Светка? Она его убила, что ли? Как? И убила ли? А он точно мёртвый. И как она могла его убить? Мужик-то здоровый какой. Но если и так, то это была самозащита. Ну а как иначе? «Он сам сюда пришёл. Не могла же она его сюда затащить?» «Вопросы, вопросы, вопросы». И на них вразумительный ответ мог дать только один человек. Андрей Сергеевич полез в карман и достал телефон. Он торопливо искал номер дочери. Нашёл и сделал вызов. Светлана ответила не сразу. Ему пришлось подождать. А когда она всё-таки сняла трубку, он сразу спросил. «Светлана, ты где?» «Па, ну я же сказала, что Владика в больнице». Её тон был абсолютно спокойный. Это спокойствие дочери внесло ещё большее смятение в мысли Фомина. Она что, не знает, что ли, что лежит у неё под кроватью? но ну, ты же сказала, что приём до семи, а сейчас уже пятнадцать минут восьмого». «Меня ещё не выгнали», — продолжала девочка всё с тем же спокойствием. «Посижу тут ещё немного. Ты не волнуйся, иди на работу, Нафиса за близнецами присмотрит». «Не волнуйся. Нет, она точно не знает, что у неё под кроватью». света «Что, по «А ты знаешь, что у тебя под кроватью?» Светлана не ответила ему сразу. Она сделала долгую паузу, и Андрей Сергеевич уже начал думать, что дочери известно о трупе под кроватью. Но следующий её вопрос снова всё спутал. Дочка после паузы спросила непринуждённо. «А что там, по Пыль, что ли?» «Пыль!» — невольно врывалась у отца. «Да, па, я пару недель не мыла под кроватями». «Светлана!» — он не знал, что делать. «Что, по «Я сейчас уйду на работу, но я ненадолго. Часа через три или четыре, когда я вернусь, нам с тобой нужно будет поговорить». «Хорошо-па. А о чём?» «Узнаешь», — строго сказал отец. «Близнецов уложи спать на моём диване, а сама дождись меня». «Хорошо-па. А сейчас иди домой». «Хорошо-па». Он отключил связь и спрятал телефон. Фомин так и не смог понять из этого разговора, знает ли дочь о трупе или нет. Он ещё раз встал на колени, и, приподняв край одеяла, заглянул под кровать. Тело никак не изменило своего положения. Верёвка всё так же плотно обвивала капюшон. Ладно, он поработает немного, как обещал, но потом закажет такси и вернётся, и, поговорив с дочерью, решит, что делать, а именно, звонить в полицию или что-то придумывать с трупом. «Максим, Николай!» — он говорит самым грозным тоном. «Выключайте компьютер, идите в мою комнату». «Пап, ну почему?» Пробует возмущаться Максим. Сейчас как раз пришла его очередь играть. «Можете взять игрушки. Я сейчас уйду, а вы поиграйте в моей комнате, ждите Светлану. Она придёт, присмотрит за вами. Вы ещё поиграете, поедите и ляжете спать на моём диване». «А почему?» — интересуется Колька, но не так, что Барьяна. Он понимает, что с папой не поспорить. «Потому что я так решил. Всё, выполняйте». Светлана вовсе не торопилась домой. Ей совсем не хотелось встречаться с отцом. Пусть он уйдёт на работу. Девочка даже немного замёрзла, пока шла от больницы до дома. Шла и думала о трупе под кроватью. Она не могла понять, как папа отыскал его. Ведь нечасто просто заходил в их комнату, а тут ещё и под кровать умудрился заглянуть. И это при его-то ногах. От хорошего настроения, которое пришло к ней после встречи с Владиком, не осталось и следа. Теперь её мучил только один вопрос. Куда деть мертвеца до прихода папы? Парадная. Вытащить его на лестницу и оставить там. Но когда его найдут соседи, папа сразу поймёт, откуда труп. Ему придётся всё объяснять. Рассказать, что она его убила. Его дочурка убила здоровенного мужика. Светлана совсем не хотела говорить отцу, что этот гад открыл ключами их дверь. А как ещё объяснить его появление у них дома? И откуда у него ключи? Господи, всё это было так сложно, что даже думать об этом она не хотела. А ведь папа не дурак. Он умеет думать. Увязать нападение на неё в подъезде и проникновение в квартиру у него ума хватит. Он начнёт выяснять и выпытывать у неё, почему всё это происходит, а она и сама не знает толком. Может, это всё из-за нападения на наркоторговца Валяя? Другой причины она не находила. Если она ему расскажет о своих догадках... Папа офигеет. Она в этом не сомневалась. Офигеет — это только для начала. А что будет думать отец после её признания Света и представить не могла? «Да он просто запретит ей встречаться с Владиком». Когда девочка пришла к такому выводу, то обрадовалась, что в самый трудный момент их с папой разговора она не дала слабины и не призналась ему сразу. За это девочка себя даже похвалила. Эта её хитрость давала ей возможность выкрутиться и не рассказывать отцу про то, как она справилась с мужиком, что пробрался в их квартиру. Девочка с некоторой опаской открыла дверь, оглядела прихожую и обрадовалась, когда увидела, что папина ботинок в прихожей нет. Ушёл. Теперь у неё было время, чтобы что-то предпринять. Но вот что? Света даже забыла про то, что голодна. Сразу прошла в детскую, включила свет и склонилась к своей кровати. Ну, конечно, он был там, куда бы ему деться. Он там уже вторые сутки лежит. И девочка пошла в папину комнату к братьям. «О, Света!» – воскликнул Колька. «А папа нам запретил в компьютер играть», – пожаловался Макс. «Ничего, хоть один день от него отдохнёте», – сказала близнецам старшая сестра. «А сегодня я могу вам почитать книжку какую-нибудь?» «Нет, братьев, это предложение не впечатлило». Они переглянулись, и Максим спросил без всякого энтузиазма. «Какую ещё книгу?» «Ну, можно Гарри Поттера или Котов-воителей?» «Предложила Света те книги, которые начинала ей читать мама, и которые она заканчивала, уже читая сама. Эти книги всё ещё были в их доме». «Лучше тогда мультфильмы посмотреть», «всё так же невесело», — произнёс Макс. «Хорошо». «Ответила Света. Это было даже лучше для неё. Смотрите, вон пульт». Она поела, потом сидела с братьями, которые не без труда, но всё-таки заинтересовались приключениями смешариков. Сама же Света, хоть и любила этот сериал с детства, сейчас была абсолютно безучастна к приключениям мультяшных зверей. Ей было не до того. Она думала и думала, как избавиться от мертвеца под кроватью до прихода отца. И ничего, кроме как вытащить его в парадную, на ум ей не приходило. Света даже потихонечку сходила в прихожую и открыла входную дверь, и даже вышла босиком в одних носках на лестничную площадку. Прислушалась. На лестницах было тихо, только лифт куда-то поехал, а вот дурацкая собачка пенсионеров за соседней дверью, у неё удивительный слух, услышала что-то и начала лаять. Мелкая такая уродливая дрянь, толстая колбаса на ножках и с противной острой мордочкой, и пучеглазая. Как только люди заводят таких противных собак. Алиф доехал куда-то выше этажом, и кто-то из соседей хлопнул тяжелой дверью. Девочка тихонечко ушла с лестничной площадки. Да, ночью бесшумно вытащить на лестницу труп будет непросто. Она прошла в комнату отца и села к братьям на диван. Нужно было ждать, пока придет время ужина и сна, и она ждала, хотя ее едва не потряхивало от напряжения. Так, за ожиданием и волнением, время подошло к десяти. Света повела братьев на кухню ужинать. Молоко, пряники, яблоко. Всё было как обычно. Из необычного для близнецов было новое место для сна. Они ещё не спали на папином диване. Света принесла им их подушки и одеяло. Выключила свет, убрала звук у телевизора и села ждать, пока они заснут. Они долго ворочались на новом месте и заснули только, когда на часах было уже 20 минут 11 -го. Ну, наконец-то. Светлана встала и на цыпочках вышла из комнаты. Но тут её ждала ещё одна сложность — Нафиса. Девочка открыла дверь в мамину комнату. Сиделка, удобно усевшись в кресло, подобрала под себя ноги и что-то смотрела в телефоне. «Всё в порядке», — сразу сказала та, увидав девочку. «Все показатели в норме». Света кивнула и закрыла дверь. Как протащить мимо маминой комнаты труп? И так, чтобы человек за дверью этого не услышал. Светлана этого не знала. Но что было ещё хуже — Уже скоро должен был вернуться папа. Он сказал, часа через четыре. Это значит в двенадцатом часу. Если не через три. Он, кажется, говорил и про три часа. Света снова на цыпочках подбежала к входной двери и чуть-чуть приоткрыла ее. В парадной на сей раз было тихо. Она уже стала закрывать дверь, как услышала шум, голоса, и кто-то вызвал лифт. Кажется, это было где-то на последних этажах. Света вздохнула. Времени оставалось все меньше. Нужно было решаться. Света пробежала в комнату, закрыла дверь и, не включая Света, встала у кровати на колени, протянула руку и схватила труп за куртку, потянула на себя и очень удивилась. Труп потащился из-под кровати с большим трудом. Ей пришлось сделать усилие, чтобы вытащить его. Фу, она перевела дух. Ну и что теперь? Тащить его по полу? Нафиса, конечно, услышит и выйдет из маминой комнаты посмотреть, что там в коридоре происходит. А значит, Светлане лучше взвалить его на себя и и пронести в прихожую. Девочка попыталась его приподнять. Она была удивлена, но труп, что называется, закостенел. Он стал несгибаемым, как мешок с сахаром, который попал под воду, а потом высох. Ни руки, ни ноги, ни корпус трупа не хотели гнуться. Может быть, поэтому он теперь казался ей ещё тяжелее, чем был вчера. Тем не менее, Света не сдавалась. Она знала, что ей это по силам, и решила сначала затащить его на свою кровать. С ней было бы легче взгромоздить это негнущееся тело себе на спину. Сначала ноги, она закинула их на кровать, потом голова. Тут уже ей пришлось поднапрячься. Этот дохлый мужик был адски тяжёлый. Наконец она уложила его на кровать и расправила под ним одеяло. Это хорошо, что на руках, спине и груди у неё появились мышцы. Настоящие мышцы. Месяца два назад Света просто не смогла бы этого сделать. Она просто не смогла бы оторвать 100-килограммовый труп от пола. А именно столько, ну, по её оценке, конечно, и весил мертвец. Она взмокла, но смогла уложить его на кровать. Так, теперь осталось что-то придумать, чтобы взвалить его себе на спину. Она уже обдумывала, как это сделать, как дверь в мамину комнату открылась, и Нафиса, шаркая шлёпанцами, пошла на кухню готовить себе чай. Или какой-нибудь перекус. Света замерла. Ну как тут можно сделать дело, если и сиделка, и собака соседей, и всякие жильцы дома всё никак не успокоятся? Девочки от бессилия даже захотелось заплакать. Она подбежала к двери комнаты и стала слушать, как на кухне суетится Нафиса. А ведь время уходило. Отец мог прийти в любую минуту. И тогда ей придется сдаться и все рассказать ему. И что он предпримет тогда? Позвонит в полицию и скажет, «Приезжайте, моя дочка любимая вчера прикончила какого-то типа, который уже вторые сутки лежит у нас дома под кроватью». Света поняла, что, скорее всего, так и будет. И эту ночь ей придется провести в отделении полиции, Повторяя несколько раз свою историю, а ей поверят, может быть зря она выкинула телефон этого мёртвого мужика. В общем, всё было плохо. И тут её осенило. Это было озарение. Как говорится, ни с того ни с сего у неё в голове возникла мысль. Мысль нереальная, невозможная в любых других условиях, но сейчас, когда ничего больше у неё не оставалось, она показалась девочке выполнимой, вероятной. Да, Светлана не думала о процентах вероятности, не подсчитывала варианты. Если бы она занялась подсчётами и прикидками, то и не рискнула бы это сделать. Ей в сложившейся ситуации приходилось сделать это, потому что ничего другого у неё не оставалось. Светлана ещё раз подошла к двери, послушала, где там сиделка. Затем подошла к кровати и ещё раз посмотрела на мертвеца. Он лежал на животе, голова в капюшоне, руки в медицинских перчатках веревка всё так же обвивала его шею. Подождав секунд 10 и поняв, что больше тянуть нельзя, Светлана, собравшись с духом, отважно легла рядом с ним. Она не побоялась обнять труп, она даже ногу на него закинула. Девочка верила в то, что если мертвеца держать крепко-крепко, то всё у неё получится. Получится. Получится. И пусть он омерзительно пахнет чем-то сладковатым, пусть он твёрдый и холодный даже через одежду, Она была уверена, что если его крепко сжать, то всё пройдёт как надо. Поэтому она и вцепилась в него руками и ногами, зажмурилась. А теперь спать. Сон — это так прикольно. Он всегда ей помогал. Спать, спать, спать.